и скрыться в неизвестном направлении. Оставить камень дома Дубль тоже не мог. Ему мерещились воры не только среди слуг, но и среди членов собственной семьи. Сомнительностью паранойка, подозревая теперь всех и каждого, он не смог довериться и друзьям. Но держать алмаз дома оказалось пыткой. Просыпаясь в холодном поту несколько раз за ночь, Дубельт лихорадочно шарил под кроватью, пока рука не натыкалась на картонную коробку с камнем. За неделю он осунулся и похудел. Нервы его расшатались, усы обвисли, в шевелюре значительно прибавилось седины. Камень сводил его с ума. На восьмые сутки алмазных мук, сообщив буре адрес мадемуазель Форст, Дубель с огромными предосторожностями инкогнито, выехал в недавно приобретенную усадьбу в Смоленской губернии, отпустил слуг и, собственно, ручно, в полночь при тусклом свете луны, выкопал возле розового куста глубокую яму, куда я опустил дрожащими руками коробочку с камнем. Зарыв алмаз, Он тщательно утрамбовал землю и прикрыл ее сверху слоем травы. В эту ночь он принял бром, рухнул в кровать без сил от усталости и нервного перенапряжения и впервые спал спокойно без сновидений. Сон его был настолько крепок, что даже хриплый лай приблудного шелудевого пса, перешедший в истошный виск, который вдруг захлебнулся и оборвался, не обеспокоил Леонтий Васильевича. А в саду, обтирая травой ичиги, бесшумно прошелестела черная тень, быстро отыскав розу, шипы которой были плохой защитой для алмаза. Примечание. Ичиги — мягкие восточные сапоги. Через миг тень вытянулась во весь рост и, прочитав Тарабарскую для русского уха молитву, протянула руки вверх навстречу луне и в ладонях сверкнул и погас драгоценный клад. Сокровища Мавера-Анахра никогда не покидали своих хранителей. Это был один из священных обетов, чтимых кланам на протяжении тысячелетий. Именно поэтому мгновение спустя после отъезда Алисы Любаша услыхала легкий стук в дверь и, пребывая в рассеянности, вызванной примеркой нити потускневшего от времени необыкновенного жемчуга, отворила, решив, что вернулась барышня, отворила и вскрикнула. На пороге стоял человек с лицом черным, как у дьявола. Но испугаться по-настоящему девушка не успела. Человек метнулся ей навстречу молниеносно, точно змея, и она села на пол вдоль стены, выпростав ноги из-под длинной юбки. Нитка жемчуга с груди Любаши скользнула в ладонь страшному незнакомцу. Тот прочитал над ней то ли молитву, то ли заклинание — и, осторожно сунув жемчуг за пазуху, исчез. Глава третья. Наследник великих воинов Востока. Как только Буре вернулся к Алисе, раздался дикий посвист, и карета, набирая скорость, покатила по безлюдной ночной мостовой. Мимо поплыли дворцы и парки. Нева огромной черной гидры кралась за ними по пятам. На левом берегу, в большом освещенном дворце, шел бал. Тени мелькали за портьерами, и, казалось, долетали звуки мазурки. Сердце Алисы сжалось от тоски. Она словно только что очнулась от сна, в который погрузилась, поддавшись чарам старика. Что она наделала? Куда едет? Зачем? «Остановите!» — тронула она за рукав Зиновия Ларионовича. «Я не могу!» «Я ведь ничегошеньки с собой не взяла». «Не волнуйтесь, Алиса Петровна», — Буря снова поразил девушку, выказав осведомленность относительно ее отчества. «Европейские наряды вам больше не потребуются».